А вот была история. Как-то один из друзей французского ученого, одного из основателей сравнительной анатомии и палеонтологии, Жоржа Леопольда Кювье, решил подшутить над ним. Товарищ натянул шкуру дикого барана. С диким рычанием влетел Кювье и разбудил его криком. «Сейчас я тебя съем!» Ученый вскочил, протер глаза и внимательно... Посмотрел на вошедшего Так, рога, копыта Животное, судя по всему, травоядное Нет, ты меня не съешь